не перекармливайте свое эго. В первой книге я много говорил о чувствах, которые мешают нам стать богатыми, и совсем забыл упомянуть об одном из самых опасных явлений под названием нарциссизм. Я, конечно, не эксперт по психологии, обычно на подобные темы пишут те, кто специализируется на отношениях между людьми. Еще я не силен в терминологии, эго, нарциссизм. Возможно даже, что я не совсем правильно подобрал название, Но я способен оценить разрушительные последствия данного явления в своем окружении. Маленький нарцисс живет в каждом из нас. Сегодня это стало нормой жизни. Соцсети, агрессивная реклама и общество потребления делают свое дело. Но бывают и отклонения. Нарциссическое расстройство личности. Приведу определение из Википедии. Расстройство личности, характеризующееся убежденностью в собственной уникальности особом положении, превосходстве над остальными людьми, грандиозностью, завышенным мнением о своих талантах и достижениях, поглощенностью фантазиями о своих успехах, ожиданием безусловно хорошего отношения и беспрекословного подчинения от окружающих, поиском восхищения окружающих для подтверждения своей уникальности и значимости, неумением проявлять сочувствие. Вычислить нарцисса легко по характерному поведению и словам. Я этого достоин. Нашим детям только лучше. Если автомобиль, то никаких корейцев. Вы что? Телефон, только iPhone. Сумка, брендовая. Часы, показатель статуса. Свадьба, минимум за миллион. Покупка недвижимости, только в престижном районе в центре. Статьи и книги по финансовой грамотности учат отказываться от таких ценностей. Но что толку? Читатель сталкивается с непреодолимой преградой и ничего не может с собой поделать. Это как говорить сладкоежке о вреде десертов или отучать курильщика от сигарет. Примеры из жизни. Квартира в Сити. Успешный бизнесмен все понимает про инвестирование, накопил приличный капитал, но не может удержаться от покупки апартаментов в Сити. Почему? Потому что эго. Чтобы друзья умерли от зависти, чтобы в Инстаграм фоточки пилить. Экономической целесообразности у такой покупки нет. 35 миллионов рублей исчезают из его кошелька и превращаются в дорогущий пассив. stories забита фотографиями закатов с 30 этажа. А дальше? Высокие налоги, ежемесячные платежи за обслуживание жилья, возможные потери при разводе, продажи с дисконтом или сдача в аренду не по самой выгодной ставке. На путешествиях не экономим. Я это наблюдаю у многих семейных пар. Только пятизвездочный отель. Желательно сетевой, с именем и ничего, что переплачиваем в разы. Ничего, что за эти деньги можно посетить несколько стран. Кто-то вспомнит про комфорт. Нет, тут речь не о комфорте, тут важен именно статус. Мальдивы вместо Турции. Мариот вместо удобной студии в центре города. Мои дети будут учиться в нормальной стране. Мужик, сколотивший капитал в 90-х, отправляет свое чадо в английскую школу. Платит миллион восемьсот тысяч рублей в год. Скорее всего, еще столько же уходит на базовые потребности. И так три года. Чадо приезжает с неплохим знанием языка, но балбес-балбесом. Связи, записная книжка, практические занятия. Ничего этого нет, разумеется. Папаша потешил свое эго. Распиаренные английские преподаватели заработали. Все счастливы. Только более 10 миллионов рублей навсегда потеряны. А ведь ребенка можно было отправить в любой сильный технический вуз страны. Он там точно не стал бы глупее. Папе уже далеко за 50. Бизнес последнее время чихает, его финансовое положение ухудшается. 10 миллионов точно пригодились бы. Дом в США в престижном районе. Я уже писал ранее, что одна из причин странных финансовых решений мужчин – желание обладать красивой и статусной женщиной. Это тоже эго. Приятель из моего окружения снимает дом за 80 тысяч долларов в месяц в одном из самых дорогих городов США. В самом престижном районе, разумеется. Соседи вокруг сплошь звезды. Аренда за 80 штук баксов. Волосы дыбом. Ради чего? Ради демонстрации своего статуса перед новой женой. Что я вижу в его соцсетях? Профессиональная охотница, ноги от ушей, тюнинг и прочие атрибуты. Чем все это заканчивается? У приятеля возникают проблемы с бизнесом. Далее его атакуют партнеры, кредиторы и прочие падальщики. Жены след простыл. У него куча долгов, но человек до последнего держится за свой статус. Потеря статуса для него невыносима. А ведь всего этого можно было избежать. Как? Читайте ниже. Что делать, если ваш партнер нарцисс? Нарциссизм – психологическая проблема, но беда в том, что к психотерапевту таких людей не затащить. Они считают, что у них все хорошо. Если вы живете с таким человеком, то я вам сочувствую. Так или иначе, придется принять решение, устраивают вас привычки партнера или нет. Мешают ли они вам жить? Допустим, вы останетесь жить с нарциссом, он продолжает транжирить семейный капитал. Обороняйтесь, используйте хитрые аргументы. Желательно, чтобы их озвучивал авторитет извне, ваш союзник. Пример из жизни моего знакомого риэлтора: Молодая семья без детей. Хотят купить престижную квартиру в центре, но денег хватает только на панельку умкат. Эксперт задает вопрос: Вы хотите детей, верно? Знаете ли вы, что в центре есть проблемы со школами? Там негде гулять с детьми, там сложнее с поликлиниками. Думали ли вы об этом? Способ не всегда работает, но попытаться стоит. Еще один вариант – аренда. Подходит для сверхбогатых. Дорогой, хочешь потешить свое самолюбие? Зачем покупать яхту, спорткар, виллу? Давай возьмем эти игрушки в аренду. Сделаем фотосессию и вернем. Психотерапия. Теперь давайте копнем глубже. Допустим, вы замечаете в себе элементы нарциссизма. Вы понимаете, что это мешает вам жить. Как с этим бороться? При помощи психотерапии. У нарцисса есть потребность в любви, но он подменяет ее потребностью в признании. Еще его постоянно преследует чувство стыда и зависти. Что делает эксперт? Он заставляет вас встретиться с чувствами лицом к лицу, объясняет их природу. Далее учит вас, как удовлетворять потребность в любви простыми, безопасными и дешевыми способами. Перепрошивка. Как не заразиться бациллой нарциссизма? Удалите инстаграм. Сегодня жизнь на показ стала нормой. Свой успех мы демонстрируем в соцсетях. Удалите их. Не можете? Тогда есть менее радикальная мера. Я стараюсь отписываться от людей, которые демонстрируют чрезмерное потребление и достаток. Оставьте только друзей, которые хвастаются тем, что не вредит вашему капиталу. Пробежкой или походом в театр. Культивируйте чувство брезгливости. Кто именно выпендривается и демонстрирует свой достаток? Звезды, чиновники, спортсмены, сорвавшие случайный джекпот бизнесмены, золотая молодежь. То есть малограмотные с точки зрения финансов люди. У них еще нет сложившейся культуры потребления. Время это поправит, конечно, но вы ведь не хотите быть похожими на них. Я лично испытываю испанский стыд, когда вижу любителей пустить пыль в глаза мне становится как-то неловко за них. Станьте финансово грамотными. Но ведь есть люди богаче и успешнее вас. Они покупают дорогие дома, машины. Вы хотите сказать, что они ничего не понимают? Пишут мне читатели. Конечно, не понимают. Мы часто путаем достаток с богатством. Достаток таких людей – это доходы одного успешно полетевшего бизнеса. Бизнес может умереть. Это жирная зарплата в корпорации, ну или чиновичья рента. Всего этого можно лишиться в одночасье. Вкладывайте в самообразование, иначе есть риск на старости лет остаться без трусов в буквальном смысле.